Если б я не научилась так говорить, меня нигде не воспринимали бы всерьез, разве что здесь. Он такой же, как ты, только естественнее. Когда Дженаро был маленький, я еще не знала Пьетру, но мечтала, чтобы мой сын вырос именно таким. Она часто говорила со мной о Дженару. Сетовала, что должна была дать ему больше, но ей не хватило ни времени, ни возможностей, ни стойкости.